Глава 32. Слабая прожарка. «А мама знает?» — спросила Мэтт, когда Гарри торопливо садилась в свой Крайслер. Новый учебный год был в разгаре. Как и планировалось, классной руководительницей осталась Матфорд. По этой причине Гарриетт решила, что Мэтт сможет безболезненно пропустить один день. Да хоть двадцать один. «Боже упаси, нет!» ответила Гарриет, поправляя зеркало заднего вида. «Разве ж мы с тобой на это пошли бы, если бы она знала?» она не рассердится?» «Не узнает? Не рассердится?» «Здорово, ты подпись ее подделала», похвалила Мэт, разглядывая записку, в которой Гаррит объясняла ее отсутствие в школе. «Только и Изэй не очень похожи». «Да ладно тебе», с досадой бросила Гарриет. еще повезло, что в школе графологи не работают». «Это точно», согласилась Мэт. «План такой», — не обращая на нее внимания, начала горит «Мы с тобой займем очередь на общих основаниях, а когда попадем в студию, сразу прошмыгнем в последний ряд. Туда никто не стремится. А нам только удобнее. Если что не так, мы сразу через аварийный выход и домой». «Но аварийный выход используется только в аварийных случаях», — сказала Мэт. «Если твоя мать в нас застукает, это и будет самый настоящий аварийный случай». Там, наверное, дверь под сигнализацией. Вот и хорошо. Если нам надо будет сбежать, шум ее отвлечет. «Ты уверена, Гарри, что мы поступаем правильно?» спросила Мэтт. Мама говорит, в студии может быть опасно. Глупости. Она говорит, что... Мэт, ну какие там могут быть опасности? Эта студия предназначена для обучения. Твоя мама дает телевизионные уроки кулинарии. Правда же? Она дает уроки химии, поправил ее Мадлен. «И какие же опасности нас могут подстерегать?» Мадлен смотрела в окно. «Повышенный уровень радиоактивности», — сказала она. Гарри шумно выдохнула. «Девочка превращается в копию своей матери. Обычно это происходит в более зрелом возрасте, но Мэт опережала все сроки». Гарри представил себе взрослую Мэт. «Сто раз тебе было сказано, сколько можно повторять», — будет она кричать на своего ребенка. «Не смей оставлять без присмотра горелку Бунзена». «Приехали!» — выкрикнула вдруг Мэт, когда вдали показалась автостоянка. «Телецентр штата Кентуки, вот это да!» Но тут у нее вытянулось лицо. Горит, смотри, какая очередина!» «Черт бы ее побрал!» — вырглась Гаррит, разглядывая очередь змеившуюся по стоянке. «Народищу были сотни». В основном женщины с сумочками-кладчами на сгибах потных рук, но в общую очередь затесалось и несколько десятков мужчин, которые сняли пиджаки и теперь держали их двумя пальцами за петли вешалки. Все без исключения чем-нибудь обмахивались. Картами, шляпами, газетами. «Они все приехали на мамину передачу?» — с благоговением спросил Мэтт. «Нет, милая моя, здесь одновременно множество программ записывают». «Прошу прощения, мэм» сказал дежурный охранник, знаком приказав Гарриет остановиться. Он нагнулся к пассажирскому окну, за которым сидела Мэт. «Вы разве не видели знака? На парковке мест нет». «Хорошо. Скажите тогда, где мне припарковаться?» «Вы на программу ужин в шесть?» «Да». «Я, конечно, извиняюсь, но вам тут ловить нечего». Он жестом обвел длинную очередь. «Все эти люди, ну, почти все, напрасно теряют время». «Очередь выстраивается с четырех утра. Студия уже, считай, заполнена». «Как же так?» — воскликнула Гарри. «Я понятия не имела». «Программа-то популярная», — объяснил охранник. Гарри заколебалась. «Но «Ну, я ради такого случая ребенка из школы забрала». «Простите, бабуля», — сказал он и наклонился ниже. «Ты тоже прости, малышка. Я изо дня в день множество народу разворачиваю. Работка не из приятных, уж вы мне поверьте». Все на меня орут с утра до вечера». «Моей маме такой бы не понравилось», — сказала Мэт. «Она крикунов не любит». «Правильно у тебя, мама», — сказал работник. «Но машин вам подвинуть придется. Мне еще многих развернуть предстоит». «Конечно», — ответила Мэтт. «Но у меня к вам будет небольшая просьба, можно? Не могли бы вы записать мне в тетрадку свое имя и фамилию? Я передам маме, какая у вас тут непростая работа». «Мэтт», — зашипела Гаррид. «Автограф просишь?» Охранник рассмеялся. «Ты первая додумалась». Не успела гарит его остановить, как он взял из рук Мэт разлинованную тетрадку для первого класса и аккуратно, чтобы не залезать на соседние строчки прописными буквами и не мельчить строчные, вывел «Сеймур Браун». Закрывая тетрадь, он вздрогнул, как от удара электрическим током, увидев на обложке всего два слова. «Мадлен Зот?» — прочел он, не веря своим глазам. В студии было темно и прохладно. Из конца в конец тянулись кабели, с обеих сторон висели огромные камеры, и каждая была настроена так, чтобы поворачиваться к объекту, освещенному софитами. «Вот сюда», — сказала секретарша Уолтера Пайна, подведя Мадлен и Гаррит к паре чудом освободившихся стульев. «Лучшие места в зале». «Вообще-то...» начала Гарриет. «С вашего позволения, нам как-то уютнее в последнем ряду будет». «Ну уж нет», — запротестовала женщина. «Мистер Пайн меня убьет». «Кого-то из нас по-любому ждет неминуемая смерть», — пробормотала Гарриет. «А мне нравятся эти места», — заявила Мадлен, устраиваясь на стуле. «Увидеть шоу вживую — это совсем не то же самое, что смотреть его дома по телевизору», — объяснила секретарша. «Здесь вы не просто зрители, а непосредственные участники» и осветительные приборы, они меняют все. Гарантирую, лучше этих мест вы не найдете». «Просто мы не хотим отвлекать Элизабет Зот», сделала еще одну попытку Гарит. «Вдруг она распереживается?» «Кто? Зот распереживается?» Секретар Шор смеялась. «Вы меня повеселили. Знаете, аудитория она и не видит, ее слепят софиты». «Это неизбежно?» спросила Гарриет. «Как смерти налоги». Смерть приходит ко всем, отметила Мэтт. А налоги платят не все. «Малышка умна не по годам», произнесла секретарша с непонятным раздражением. Но не успела Мадлен изложить ей некоторые статистические данные по уклонению от налогов, как грянула музыкальная заставка ужина в 6, секретарша растворилась в эфире. Слева появился Уолтер Пайн и уселся в кресле с брезентовой спинкой. Он кивнул, Камера подъехала к нужной точке, и человек в наушниках поднял вверх оба больших пальца. С последними аккордами на сцену в свете софитов с президентской уверенностью поднялась знакомая фигура с гордо поднятой головой, безупречной осанкой и блестящими волосами. В каком только виде не наблюдала Мадлен свою мать. И ранним утром, и поздно вечером, когда та стояла у горелки Бунзена, склонялась над микроскопом, спорила с миссис Мэтфорд, Морщила лоб перед зеркальцем пудвеницы, выходила из души или поднимала ее на руки. Но такой, как сейчас, она не видела своего мать еще никогда. Ни разу. Мама! с гордостью в сердце беззвучно воскликнула она. Мамочка! Здравствуйте! сказала Элизабет. Меня зовут Элизабет Зот. И это программа Ужин в шесть. Секретарша оказалась права. В свете Софитов Происходящее выглядело совершенно иначе, не похоже на зернистую черно-белую телекартинку. «Сегодня вечер стейка», — объявила Элизабет. «А это значит, что нам предстоит исследовать химический состав мяса и сосредоточиться на различиях между связанной водой и свободной водой. Поскольку, вероятно, это вас удивит, она подняла с разделочного стола большой кусок говяжьей вырезки». Мясо примерно на 72% состоит из воды. «Как салат латук», — шепнула Гарит. «Естественно, не как салат латук», — сказала Элизабет, в котором содержание воды гораздо выше, до 96%. В чем значение воды? Это самая распространенная молекула в нашем организме. Мы на 60% состоим из воды. Если наш организм способен продержаться без пищи до трех недель, без воды продержится не более трех суток, максимум четырех. По залу пробежал скорбный ропот. «А потому, — продолжила Элизабет, — когда вы сочтете, что вам пора подзаправиться, в первую очередь вспомните о воде. Но сейчас речь пойдет о мясе». Взяв большой нож с узким лезвием, она продемонстрировала, как разделывать мясной оковалок и одновременно завела разговор, о содержании витаминов в стейке, подчеркивая не только пользу железа, цинка и витаминов группы В, но и решающее значение белка для растущего организма. Вслед за тем она объяснила, какой процент воды в мышечной ткани существует в виде свободных молекул и закончила определением, которое явно считала эффектным свободной и связанной воды. На протяжении ее объяснений аудитория в студии сидела, затаив дыхание. Никто не кашлял, не перешептывался, не закидывал ногу на ногу. Если раздавался время от времени звук, то это было царапанье ручки по бумаге. Зрители вели конспекты. «Время для заставки телеканала», — объявила Элизабет по сигналу оператора. «Оставайтесь, пожалуйста, с нами, хорошо?» Положив нож на столешницу, она ушла со сцены и на миг остановилась за кулисами, чтобы гримерша приложила ей колбу спонж и пригладила несколько выбившихся из прически волосков мадлина обернулась и стала разглядывать публику все застыли в нервном ожидании возвращения элизабет Зот. дочь даже немного ее приревновала она вдруг поняла что вынуждена делить свою маму со множеством чужих людей ей это не понравилось на третий стейк разрезанный пополам долькой свежего чеснока продолжила через несколько минут элизабет а затем посыпьте кусок мяса с обеих сторон хлоридом натрия и пеперином. После этого, когда вы заметите, что сливочное масло вспенилось, она указала на разогретую чугунную сковороду с длинной ручкой, поместите стейк на сковородку. Не спешите, убедитесь, что масло вспенилось. И она указывает на то, что из масла выпарилась содержащаяся в нем вода. Это принципиально важно. Теперь стейк будет готовиться в липидах а не поглощать H2O. Когда стейк зашипел, она достала из кармана передника некий конверт. Пока жарится наш стейк, хочу обсудить с вами письмо Нанетте Харрисон из города Лонг-Бич. Нанетта пишет. Уважаемая мисс Зот, я вегетарианка. Не по религиозным соображениям, а просто потому, что считаю неэтичным питаться живыми существами. Мой муж говорит, что все это глупости и что организму необходимо мясо, но мне невыносимо думать, что какое-то животное из-за меня лишили жизни. Так рассуждал Иисус, и посмотрите, что с ним сталось. Искренне ваша, миссис Нанетта Харрисон, город Лонг-Бич, Южная Калифорния. Нанетта, вы подняли интересный вопрос. Все, что мы едим, имеет определенные последствия для других живых организмов. Однако растения тоже относятся к живой природе, но мы об этом даже не задумываемся, Когда измельчаем их ножом, пережевываем своими малярами, проталкиваем в пищевод и перевариваем в желудке, заполненном соляной кислотой. Короче говоря, аплодирую вам, Нанетто. Прежде чем сесть за стол, вы мыслите. Но заметьте, чтобы поддержать собственную жизнь, вы неизбежно губите другие формы жизни, и эту проблему нам не обойти. Что же касается Иисуса, тут я комментировать не берусь. Она отвернулась. Вилкой извлекла стейк из сковороды, роняя кроваво-красные соки, и посмотрела прямо в камеру. А теперь слово нашему спонсору. Гарри и Мадлен переглянулись широко раскрытыми глазами. «Иногда удивляюсь, почему эта программа так популярна», — зашептала Гарриет. «Прошу прощения, дамы», — это вернулась секретарша, «мистер Пайн спрашивает, можно вас на пару слов?» Это прозвучало как вопрос, но явно было указанием. «Пройдемте со мной». Она долго вела их по коридору, пока они не оказались перед кабинетом Уолтера Пайна. Тот расхаживал туда-сюда. Вдоль стены стояли четыре телевизора, и все четыре показывали ужин в шесть. «Привет, Мадлен», — сказал он. «Рад тебя видеть, но в то же время удивлен. Разве ты не должна быть в школе?» Мэт склонила голову набок «Здравствуйте, мистер Пайн». Она указала пальцем на Гаррит. «Это Гаррит» и задумка ее. Она подделала записку. Гаррит пригвоздил ее взглядом. «Уолтер Пайн?» Он взял Гарри за руку. «Наконец-то!» «Приятно познакомиться, Гаррит Слоун. Я не ошибся. Много слышал о вас, причем только хорошее. Однако...» Он понизил голос. «Не знаю, что вы, голубушки, себе думаете, если она только прознает, что вы здесь...» «Понятное дело», — сказала Гаррит. «Справедливости ради...» Мы проселись в последний ряд. «Аманда тоже хотела приехать», — заговорил Мэтт. «Но Гарриет не пожелала отягощать свою вину. Подделка документа — это уже серьезное преступление. А если еще и похищение ребенка...» «Как вы предусмотрительны, миссис Слоун», — перебил Пайн. «Впрочем, хочу, чтобы обе вы знали. Если бы это зависело только от меня, вы всегда были бы здесь самыми желанными гостями Однако от меня мало что зависит. А твоя мама? Он повернулся к Мадлен. «Всего лишь старается тебя защитить...» «От радиоактивности?» Он замялся. «Ты большая умница, Мадлен, поэтому могу прямо сказать, мама старается защитить тебя от публичности. Уверен, что ты поймешь?» «Нет, не понимаю». Это значит, что она оберегает твое личное пространство, оберегает тебя от чужих высказываний и мыслей, которые вечно преследуют тех, кто на виду, тех, кто знаменит». «А моя мама очень знаменита?» «С тех пор, как шоу стали ретранслировать в других штатах», ответил Уолтер, потирая лоб, «ее известность несколько возросла. Теперь твою маму смотрят даже в Чикаго, Бостоне и Денвере». «Измельчим розмарин». — приглушенно говорила Элизабет на заднем плане. — Используя самый острый нож, какой только есть у вас в доме. Это сведет к минимуму повреждение веточек и позволит избежать утечки электролита. — А чем плохо быть знаменитой? — спросила Мадлен. — Я бы не сказал, что это плохо, — ответил Уолтер. — Просто слава влечет за собой некоторые сюрпризы, причем далеко не всегда приятные. Порой людям хочется думать, что они вводят личное знакомство с известным человеком вроде твоей мамы, а от этого они воображают себя важными персонами. Но ради этого им приходится сочинять про твою маму всякие небылицы, в том числе и гнусные, а твоя мама старается сделать так, чтобы о тебе не выдумывали ничего лишнего. «Разве о моей маме ходят какие-то истории?» – встревожилась Мадлен. Ее ввели в заблуждение софиты. В их свете ее мама выглядела непобедимой. Такая картина создавалась на публику. Женщина, которая требует к себе уважения и получает его от посторонних, хотя у нее, как и у всех, полно проблем. Мэт подумала, а ведь это похоже на то, как она сама притворяется полуграмотной. Человек выбирает для себя такую манеру поведения, которая облегчает ему жизнь. «Ты не беспокойся», — Полтер положил руку на ее тощее плечика. Если и существует человек, который может за себя постоять, так это твоя мама. Мало кто осмелится задевать Элизабет Зод. Она хочет быть уверенной, чтобы и до тебя никто не докапывался. «Понимаешь, это к вам тоже относится, миссис Слоун», — он посмотрел гарит прямо в лицо. «Вы проводите с Элизабет больше времени, чем кто-либо другой. Уверен, что ваши подруги жаждут услышать от вас всю ее подноготную». «Подруг у меня. Раз-два я обчелся», — сказала Гаррит. «Да сколько не есть. Я ж головой, думаю». «Разумная вы, женщина», — сказал Уолтер. «У меня тоже друзей мало». «На самом-то деле», — подумал он, — «друг у него только один. Элизабет Зот. Он никогда ей этого не говорил. Но что правда, то правда. А ведь многие твердят, будто дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Но это ошибочное мнение». Они с Элизабет могут говорить обо всем, о самом сокровенном, о смерти, о сексе, о детях. Ко всему прочему, каждый готов прикрыть другому спину, как водится у друзей, и даже вместе посмеяться, как водится у друзей. Правда, надо признать, что Элизабет не слишком смешлива, а с ростом популярности ее передачи и вовсе стала замыкаться в себе. «Знаешь что?» — сказал Уолтер. «Пора нам уносить ноги». «Если твоя мама нас застукает, жарится нам всем в желудочном соке». «А как вы думаете, почему моя мама так популярна?» спросила Мадлен, все еще не желая ни с кем делиться своей матерью. «Она говорит то, что думает. Вот почему», ответил Уолтер. «Это большая редкость. А также потому, что она очень-очень вкусно готовит. Ну еще потому, что все вдруг кинулись изучать химию, как ни странно». «А разве говорить то, что думаешь, большая редкость?» «От этого последствия бывают», — сказала Гарри. «Причем весьма значительные», — согласился Уолтер. Из углового телевизора Элизабет говорила. «Похоже, сегодня у нас осталось время, и можно ответить на вопросы из студии. Да, пожалуйста, вот вы в лавандовом платье». Со своего места поднялась сияющая женщина. «Всем привет!» Меня зовут Эдна Флеттистайн, живу в городе Чайный Лейк. Я только хотела сказать, что обожаю эту передачу, а больше всего мне понравилось, как вы сказали, что приготовленное блюдо нужно вкушать с благодарностью. Вот мне и захотелось узнать, какая у вас любимая молитва, ну о чем вы каждый раз молитесь перед едой, чтобы поблагодарить Господа нашего Спасителя за его дары. Очень хочется услышать. Спасибо. Элизабет приложила ладонь козырьком, словно хотела получше рассмотреть Эдну. «Привет, Эдна», — сказала она, — «и спасибо за ваш вопрос. Мой ответ ни о чем. У меня нет любимой молитвы. Если честно, я вообще не молюсь». Застыв в кабинете, Уолтер и Гарри побледнели. «Прошу тебя», — зашептал Уолтер, — «не произноси таких слов». «Потому что я атеистка», — попросту сказала «Элизабет». «Вожжа под хвост попала!» — пробормотала горит. «Иными словами, я не верю в Бога», — добавила Элизабет подропот зала. «Погодите, разве это такая уж большая редкость?» — простонала Мадлен. «Разве не верить в Бога — такая огромная редкость?» «Но я благодарна тем, кто делает возможное приготовление пищи», — продолжала Элизабет. «Фермерам, сборщикам урожая, водителям, грузчикам, но более всего я благодарна вам, Эдна потому что вы готовите пищу для своей семьи. Благодаря вам процветает молодое поколение. Благодаря вам живут другие. Она выдержала паузу и, сверившись с часами, посмотрела в камеру. Это все, о чем мы успели сегодня поговорить. Надеюсь, вы присоединитесь ко мне завтра. Мы будем исследовать увлекательный мир, температур и их влияние на вкус блюд. Потом она едва заметно склонила голову на бок, словно прикидывая, Зашла слишком далеко или не договорила. «Дети, накрывайте на стол», — сказала она, добавив в голос решимости. «Маме нужно немного побыть одной». И в тот же миг у Уолтера в кабинете зазвонил телефон, который тем вечером больше не умолкал.